Ангельские ритмы. Последний аккорд. Текст читает Отцеру. Глава первая. Выговор для двоих. Забравшись на изгородь на крыше, я внимательно осматриваю окрестности с самой высокой точки школы. Поле находится чуть впереди от основания этого здания. Слева от него... Находится здание, которое вмещает крытый теннисный корт и место, по-видимому, являющееся концертным залом. Ему непостижимо, сколько места занимает эта школа. Хотя то место, на которое я смотрю, представляет собой мир за пределами школьных владений. Лес бесконечно простирается вдали, теряясь в густой дымке, не дающей увидеть ничто за его пределами. Да что такое с этим местом? Что произошло с внешним миром? Пошел! Раздается голос девушки сзади. Пах! Я очнулся и понимаю, что лежу в кровати. В комнате, окрашенной в белый цвет. Это медпункт. Рядом стоит девушка с повязкой на голове. Я знаю, что ты собираешься сказать. Угу. Это именно то, что ты думаешь. Так что не стоит этого говорить. Какого черта, эй? Не ты ли ты отмороженная, что два мне пинка, я упал с крыши? Да я чуть не сдох! Ох, е-мое! Как я вообще выжил? С такой-то высоты! Да это просто чудо! Чего? Чего? А ты разве не пытался проверить, можешь ли умереть или нет? Да нахрена бы я захотел такое проверять? Хм, выходит, ты тупее, чем я ожидала. Я думала, ты это уже заметил. Обхватив рукой подбородок, она издает звук «хм носом, а потом отворачивается с отвращением. О чем ты? А разве у вас двоих нет занятий? Это голос девушки с повязкой, похоже, школьные медсестры. «А, мы уже идем, говорит девушка. «Поговорим где-нибудь еще. А потом прозвенел звонок. Я снова иду за ней на крышу. «Итак, в чем дело? Чего я не замечаю?» «Это жизнь после смерти». «Чё? В смысле? Я не понимаю». «У тебя должно быть...» Воспоминания о смерти, ну и о том, как ты очнулся здесь. А... Я умер? Вспоминаю о свои последние мгновения жизни. Произошел несчастный случай. Приближался огромный грузовик. Я оцепенил, и не то, что отпрыгнул в сторону, я пошевелиться даже не мог. Последовал удар. Небо и земля сменялись, сменялись перед моими глазами. Потом все прекратилось. Я смотрел в небо, полностью осознавая, как неслабо меня потрепало. Все болит. Мои неразборчивые стоны не прекращаются. Я умру. И с этой мыслью мое сознание меня покинуло. Когда я очнулся, я лежал на земле у школы, которую не узнавал. В форме, которую никогда не надевал. Там мне не было ни царапины. Люди в такой же форме входили в ворота школы. Пока я находился в недоумении, подошла девушка, представилась президентом школьного совета и взяла меня за руку. Я последовал за ней. В класс, где меня она отвела на мое же место. Вошел учитель, началась перекличка. Несмотря на то, что я был там впервые, мое имя назвали. Отсутствует... Спросили меня. «Здесь?» Ответил я. Несколько девчушек захихикало. Учитель продолжил называть имена других учащихся. Таким вот образом меня посчитали присутствующим. Что за методы использует эта школа? <смех> Неожиданно появился некто, а для него уже и место назначено. И при этом никто не выглядел ни капли удивленным. «Что за чертовщина тут творится?» Похоже, теперь до тебя начинает доходить. Так что дело за малым. Давай ко мне. Погоди. Я все еще ничего не понимаю. Я в полном тупике. Так кто ты вообще такая? Человек. Ты надо мной смеешься, что ли? Боже, поработай головой чуток. Хорош меня разочаровывать. О, поверить не могу, что мне теперь придется тебя здесь терпеть? В прямой линейности тебе не откажешь. Ага, теперь лучше подумай. Хорошо, девушка передо мной определенно выглядит как человек. Я тоже человек. Хм. Тут есть кто-нибудь, кто не является человеком. 25 очков! Я не просила оценок. Ответь уже! Как я уже сказала, хорош меня разочаровывать. Она оставилась на меня, и это сильно нервирует. Да что с этой девушкой? Хотя она довольно привлекательна. Люди, которые на самом деле не люди. Хм. Люди вокруг и вправду вели себя так, как будто я всегда находился здесь. Что действительно было как-то жутковато. Что? Не, неужели учащиеся не люди? 80 очков! Не может быть. А кто они тогда? Ты что, не можешь сначала набрать нужное количество очков сам? Учителя... Они тоже не люди? 90 очков! Хорошо. Еще 10. А, Дошло! Есть также монстры, которые бродят за территории школы. А, да ты реально туп. Печально. Наверное, пойду поищу кого-нибудь пока. Погоди, погоди. Раз я смог продвинуться так далеко, значит, я уже не так уж и туп. Ну же, скажи мне, тогда просто ответь правильно: я уже дала тебе огромную подсказку тогда. Если ты все еще не понимаешь, то это прощание по-настоящему. Интересно, почему? Несмотря на то, как сильно она меня изводит, я тем не менее не хочу, чтобы она просто махнула на меня рукой. Хотя она и вправду похожа на человека куда больше, чем другие. Да, это первый настоящий человек, которого я нашел в этом мире. Я не хочу, чтобы она меня бросила. Кроме того, похоже, что она много знает об этом мире. Она меня проверяла, чтобы понять, гожусь ли я для этого знания. И я тщательно анализирую все, что она сказала. Идеальный счет. А вот и я. Так, ты сказала, что ты тоже ищешь кого-то еще. Значит, существуют другие люди, которые умерли и потом попали в этот мир. Так же, как и мы. 99 очков. Чувствую себя немного разочарованным. Есть кто-то еще? А что я сказала вначале? Не могу вспомнить. Вспоминай. Скреплю вильными так сильно, как только могу. И, наконец... Это жизнь после смерти? Да. И кто здесь живет? Те, кто мертвы, как и мы. И... О боже! Ну что за болван? Да как, по-твоему, сделать существование этого мира мертвых возможным? Подожди, ты имеешь в виду... Да, именно. Говори же. Бог? Высказываю я ей свою сумасшедшую гипотезу. Наконец-то! Сто! Ты вправду тугой. Постой! Бог реально существует? Где? Ты с ним встречалась? Успокойся, я не встречалась с ним, но во всем этом не было бы никакого смысла, если бы его не существовало. Это жизнь после смерти, мир, в котором мы должны разобраться со своими мыслями, достигнуть Нирваны и переродиться. Неужели ты думаешь, что такой мир мог бы просто возникнуть сам по себе? Кто, как ты думаешь, все это устроил? Бог. Он может не быть существом в нашем понимании, но чем-то в этом роде он точно должен быть. А где он может быть? Возможно, он так высоко в небе, что мы его даже увидеть не можем. Тогда построим ракету. Да не неси ерунды. Ты должна быть безмозглой. Понятие времени здесь не существует. Или говоря другими словами, более простыми для понимания словами. Наше время здесь не ограничено. Тем не менее, мы постараемся и в конце концов все равно умрем. Бац! Ай! За что? Она определенно не сдерживается. У меня не было подходящих слов на твою глупость. Поэтому пришлось тебя ударить. Да какого черта? Как могут мертвые постареть и умереть, Олух? А, да. То есть, мы бессмертные? Бум. А, да не пинай ты меня! По-твоему, что я еще пыталась доказать, когда приложила столько усилий, чтобы отправить тебя в полет с крыши, А? Она тянет меня за воротник. Ее лицо находится прямо передо мной. А слова вылетают у меня вместе со слюной. А, ну да, как мы? Сомневаюсь, что когда-нибудь в своей жизни смогу влюбиться в эту девушку. Постойте-ка, вся моя жизнь уже закончилась. Если они не люди, то кто они? Поддерживатели! Существа, позволяющие этому месту выглядеть точно так же, как и обычная школа. Значит, если я с ними заговорю, они на меня не будут обращать внимания? Нет, ты сможешь с ними поговорить. Ты даже сможешь с ними подружиться, если захочешь. Дилетанты вроде тебя никогда не поймут, в чем их отличие. Так как же мне заметить разницу? Те, кто делают странные вещи, это люди. Такие, как ты, когда взбирался на изгородь, пытаясь прыгнуть. Остальные это они. Так вот, как ты поняла, что я человек. Кстати, вообще-то я не собирался прыгать. Да пофиг, никто б туда не полез. М -м -м -м. Так мы теперь команда? Неожиданно появлялся у меня, неожиданно появился у меня этот важный вопрос. Наверное... Хотя у меня тогда были еще сомнения. Говорит она с неохотой. Как тебя зовут? Меня Хината. Юрий. Чего? Чё? Это имя моей матери. И что? Будет похоже, будто я зову свою мать по имени. Я буду чувствовать себя странно. А прозвище у тебя есть? Меня всегда зовут просто Юрий. Тогда... Юри П. У тебя ужасный вкус. Звучит здорово, Юрий П. Можешь назвать меня Хинатчи. Я хочу, чтобы ты назвала меня Хинатчи. Да сейчас. Глубоко вздыхаю и немного подтягиваюсь. Ладно. Так ты перед этим говорила о чем-то, что нужно сделать. Я поворачиваю верхнюю часть туловища влево и вправо, чтобы размяться. Угу. Ты мне поможешь. С чем? Разве это не очевидно? Выманить Бога! Серьезно? Видимо, мой мозг уже достаточно приспособился, так что я не слишком удивлен слышать от нее такое. Ну и как? Убей всех в школе. Бьюсь об заклад. Это вынудит Бога сразу же появиться. Да ты попадешь в ад. Ха! Если бы он существовал, то это он бы и был. Принимая во внимание то, что мы все сосланы сюда, с до сих пор не затронутыми болезненными воспоминаниями о прошлом. Скрестив руки, она пристально смотрит в небо. Воспоминания о нашей прошлой жизни, да? Мои отвратительные воспоминания. Юри П. упоминала об этом раньше. Это место для приведения в порядок наших мыслей. Место, связывающее нас с нашей следующей жизнью. С такой жизнью, как у меня, смогу ли я когда-нибудь привести их все в порядок? Ха. Так вот почему наше время здесь никак не ограничено, как хитро придумано. В таком случае это и правду может быть от. Давай пока оставим в сторону вопросы о методе выманивания. Что ты собираешься делать, когда Бог действительно появится? Разве не очевидно? Кулаком в лицо за то, что заставляет нас проживать такие жалкие жизни! Нет. Настоящее избиение! Девушка, которая избила Бога. Это будет нечто. Никто никогда раньше такого не видел. Так ведь? Такое будет происходить впервые в истории. Да уж, без сомнения. Об этом точно напишут в книжках по истории. Отлично. Ты начинаешь с третьего годок, а я начну с первого годок. Она поступает, как ей вздумается. Эй, погоди, погоди. Чего? Поворачивается. Разве нет чего-нибудь другого, чтобы мы могли это сделать? Я к тому, что тебе не кажется немного невыполнимым для двоих вырезать всю школу. В этом мире нет полицейских. Просто возьми биту из бейсбольного клуба. Теперь пошел. Да я же сказал, подожди. Да что? Ты начинаешь меня раздражать. Ты боишься? Они не люди, знаешь ли. Да я не про то. То, что я пытаюсь сказать. Не думаешь ли ты? Что их слишком много. Целая школа. Это как бы несколько сотен... Нет, возможно, больше тысячи человек. У нас неограниченное количество времени. Ладно, давай по-другому скажу. Я не хочу себя вести как маньяк-убийца. Ее выражение лица немного изменилось. <кхм> маньяк-убийца? Ммм... Я не думала об этом. Да, давай сделаем это более гуманным способом, хорошо? Угу. Не могу поверить, что на ее разум можно так легко повлиять, несмотря на ее величественную позу. Есть план? Ты меня спрашиваешь? Ты отверг мой план. Так что давай, думай над новым. Что-нибудь не менее ужасное, вроде убийства всех в этой школе, Но чтобы этого было достаточно, чтобы выманить бока Да уж, это в самом деле ужасно. Но я все равно должен что-нибудь придумать. Хм. Я скрестил руки и погрузился в глубокие раздумья. А как насчет того, чтобы прийти ночью и разбить все окна? Ты серьезно? Мы же не можем просто совершить обычный акт вандализма. Предложи мне что-нибудь сравнимое с вырезанием целой школы людей. Как вообще может быть что-нибудь сравнимое с этим? Ну почему я только решила объединиться с тобой? Юрий П. вздыхает так, как будто и вправду сожалеет об этом. Ты просишь слишком многого. Не клейми меня бесполезным только за это. А что ты можешь? Ну... Я поднимаю свою руку и сжимаю ее в кулак. Я вполне уверен в быстроте своей реакции. И довольно силен. Я же парень, в конце концов. Как придет время, я смогу тебя защитить даже ценой собственной жизни. Я же не могу умереть. А вы, черт, совсем забыл. Я расстроенно хватаюсь за голову. Вау, а ты уже заигрываешь? А я и не знала, что ты такой бабник, Хината. Да не, Я скорее умру, чем стану просто представлять, что заигрываю с тобой, так что не беспокойся. Разве ты не уже мертв? Ой, опять забыл. Я снова хватаюсь за голову. Ну ты дубина! Так, а что у нас здесь такое? Раздается голос сзади. Чёрт! Вот один из них! Юрий П. прищелкивает языком. Я поворачиваюсь и вижу за знакомую фигуру передо мной. Это президент школьного совета. Занятия все еще идут. Тогда почему ты здесь? С разрешения учителя. Теперь идите в свой класс. Можно и не спрашивать. По всей видимости, она не человек. Она воспринимается как робот, в сравнении с ней другие учащиеся, похожие на людей куда больше. А так как она президент школьного совета... Она должна быть одной из главных деталей, которые собраны здесь для создания иллюзии нормальности школы. П. подходит близко и шепчет мне в ухо. Хината, это президент школьного совета. Давай понаблюдаем за тем, как ты что-нибудь сделаешь. Э... Понимаешь? Глава школьного совета, тот, кто ближе всех к Богу. Это твой шанс. Ну да, но... Ну и что мне с этим сделать-то? Я могу помочь тебе что-нибудь придумать с этим, если ты действительно это сделаешь. Не, пожалуй, я пас. Она все равно не предложит ничего иного, как устроить резню. Ну тогда думай сам. Отлично. Для начала я ее пораспрашиваю. Ну, как пойдет. А толку? Не обращая внимания на нее недовольство, я подхожу к молча наблюдающему за нами президенту. Извините, мисс Президент Школьного Совета. Да. Как вы считаете, Бог существует? А как вы считаете, подходящий ли это момент для таких вопросов? это действительно важно. Я не вернусь в класс, если вы мне не ответите. Тогда я не знаю. Вот значит, какую линию поведения ты выбрала. Хорошо. Но давай предположим, что Бог существует. Где бы он, по-твоему, находился? Не могу даже представить. Опять. Мы и вправду не можем вести разговор, если все, что она говорит, это не знаю. Ладно. Давай-ка попробуем поговорить о чем-нибудь более личном. Если так подумать, возможно, это люди не могут влюбиться. В голове сразу возникает вопрос. Она выглядит смущенной. У тебя есть парень, который тебе нравится? Спрашиваю я снова. Нет. На этот раз она отвечает без примедления. При этом выражение ее лица никак не меняется. А что бы ты сделала, если бы я тебе сейчас признался в любви? Я не знаю. А Вот и попробую. Просто не могу дождаться, чтобы увидеть ее реакцию. Ты такая милашка, президент. Я серьезно. Я думаю тебя тебе с того самого момента, как впервые увидел тебя. Это должно быть как раз то, что называют любовь с первого взгляда, да? Скажи, президент, ты бы хотела со мной встреча... Пац. кувыркаюсь в воздухе. Какого? Почему? Последняя вещь, которую я вижу, это завершение безупречного пинка Юри П. Я очнулся и понимаю, что лежу в кровати. Это медпункт. Юрий П. смотрит на меня сверху холодным взглядом. Ты пришел в этот мир только лишь для того, чтобы с девочками бегать? Я приподнялся. Ах ты животное! Да сколько раз ты меня уже скишь! Это с крыши, блин! Я мог сдохнуть! Повезло, что остался жив. А, очередное чудо! Я говорила же, что тут никто не умирает. Смеется П, колотя рукой. Это вовсе не значит, что ты должна это делать все время, черт побери. Но ты стал моим партнером. Однако все, о чем ты думаешь, лишь твои эгоистичные желания. Так что ты вправду твоя вина. Очевидно же, что я не всерьез. Я просто хотела знать, способны ли они любить. Надо же. А я и не предполагала, что ты такой романтичный, Хината. Да нифига подобного. Просто ты вообще не воспринимаешь романтику. Че? Да кому нужна твоя романтика? Как прикажешь любить, когда мы наполнены такими мрачными воспоминаниями? Услышав это от нее, я чувствую себя немного грустно. Это причины более чем достаточно, разве нет? Я не думаю, что все так плохо. Ты больно нетерпеливая. Неужели ты не устаешь от того, что все время торопишь события? Мы тут во времени не ограничены, верно? Так почему бы не попробовать влюбиться и разбираться с проблемами, никуда не торопясь? Ха, он опять со мной заигрывает. Да, нет же, я просто беспокоюсь о тебе! она неудержима, на всей скорости рвется вперед, оставляя позади даже самую малую крупицу счастья. Ну что ж, с этого момента будем партнерами. Мне и одной хорошо, знаешь ли. Не говори так. Все равно ты бесполезен. Да не будь такой черствой! К тому же, это будет реальный геморрой, если ты действительно влюбишься в меня. Не бойся, этого не случится если я в тебя влюблюсь. Чё? Я и вообразить себе не мог, что она скажет такое. Я замер. Мои глаза прикованы к очаровательным губам Юри П. Тогда... О да! Сейчас прям! Ха! Ну ты и тормоз! Вот поэтому я и беспокоюсь о тебе, Юри П. Пе. Я перевел глаза на часы, мерно тикающие на стене. Надо же, уже вечер. Живот заурчал. Мертвые тоже могут испытывать голод. У нас по-прежнему есть чувства и потребности, так что мы все так же будем жить, ощущая голод и усталость. Юрий П. с подозрением смотрит на меня. Что? У тебя есть еще какая-то потребность, не так ли? Судя по тому, как ты себя ведешь, это определенно будет проблемой. Не беспокойся. Этого уж точно я у тебя никогда не попрошу. Ха, значит президента попросишь? Нет. Нет? А ты точно будешь в порядке? А кто вообще сказал, что нам не нужна романтика? Нафиг не сдалась! Я просто не хочу видеть, как парень так сильно страдает из-за своих желаний. Хотела тебя выручить, думала, ты на мне зациклился. Но, видимо, нет. Ну и ладно. Мне ее вообще девушка считать или как, я уставился ей прямо в лицо. Тю, куда делось то милая личико? Странно, она же вроде как должна быть красавицей. Но то, что сейчас выражает это лицо, в свою очередь, уставившееся на меня, нельзя назвать иначе, как ухмыляющимся лицом какого-то зла. Почему я чувствую, как у меня по спине пробежали мурашки? Что, черт побери это! У меня в глазах на мгновение потемнело, и вдруг передо мной возникла эта картина из прошлого. Что такое? Смерть, что ли, свою вспомнил? Бедный мальчик. Нет, всего лишь то, как ты меня пнула, и я упал с крыши. Юрий П. ухмыляется. Да уж, с ней я, видимо, никогда не соскучусь. Вовсе неплохой товарищ для жизни после смерти. <смех> Урчание. Только я успокоился, а мой живот уже начинает напоминать о себе. Ты вообще когда в последний раз ел-то? Ну, я вообще ничего не ел с того момента, как попал сюда. Как бы не было особо времени задумываться о еде. Тоже улучшить свою приспособляемость. Это очень важно. Да приспосабливаюсь я. Кстати, а где тут кормят? Каков выбор? Можешь есть в школьной столовке. Рад это слышать. Я тянусь за кошельком, в карманах только пусто. Ну, конечно. Я даже не знаю, как нам не оказались эти вещи. М -м -м. Еда тут не за бесплатно, да ведь? Само собой, нужно платить. Юрий поскрещивает руки и смотрит на меня, будто я дурак. Ты опять что-то нехорошее замышляешь? Расслабься. Здесь выдают стипендию на еду и прочее. Просто забери ее из офиса. А, ясно. Вот только мысль о том, что она была приготовлена заранее, немного меня раздражает. Как и то место в классе. Все было подготовлено для недавно умершего. Ее получение представляет слишком большие трудности, так что я тебе немного одолжу в этот раз. О, большое спасибо. Содержимое миски с лапшой и миски со свининой и с рисом проваливается в желудок. М -м -м, отпад. Все точно так же, как и тогда, когда я был живым. Вкус, фактура, ощущение удовлетворенности в животе. Ничто не изменилось. Что я вправду удивительно, так это то, что ты так сумел съесть все. Я ставлю им пустую миску и откидываюсь на стуле. Ох, какой кайф. Вот таким и должен быть рай. Хочешь исчезнуть? Юрий П. перестает есть лапшу и поворачивается ко мне. Че? Почему? Как только тебе станет все устраивать в этом мире, ты достигнешь нирваны. Как я и говорила, это место... То, где разбираются со своими мыслями. После того, как ты избавишься от всех своих оставшихся сожалений, ты сразу же исчезнешь. Всего лишь набив желудок? Если этого достаточно, чтобы устранить прижизненные страдания, то да. Черт, я бездумно стал доволен. Я думала, ты пытаешься обжечься, чтобы свести удовлетворенности на нет. Так далеко я не задумывался. Да, ты же тормоз, в конце концов. Да, да, я тормоз. Ты мне должна об этом заранее сказать. Ты что, на собственном опыте не можешь учиться? Я же смогла. Если бы мне пришлось объяснять вообще все, мы бы и до заката не закончили. Будем надеяться, что я все еще буду здесь после завтрашнего рассвета. Да, мне совершенно по барабану. А мне нет. С этого момента мне придется анализировать каждое твое действие. <смех> а ты и правду на мне повернут? Ошибаешься. Этому не суждено случиться. Да уж, это было бы отвратительно. Я тут ем вообще-то. Отвечает Юрий П. Разве мы не команда? Разве мы не собираемся заставить появиться Бога вместе? Ты довольно умен для тормоза. Удовлетворенная Юри П. возвращается к своей лапше. Когда мы уходили, на улице уже было темно. Ну, и каков план на сегодня? Сегодня ничего. Иди делай что хочешь. А где мне спать? Вон, общежитие. Бьюсь об заклад, что когда я приду, комната уже будет подготовлена. Иду с Юри П. Интересно, а будет ли у меня свет по комнате? По-любому. Там нет комнат для одного человека, хотя своего соседа я вышвырнула, так что сейчас живу одна. Я и не сомневалась, что ты отколешь что-нибудь подобное. Чего? А ты не думаешь, что это страшно? Спать в комнате с чем-то, что не является человеком. Да ты для них куда больше угроза, чем они для тебя. Вот морское общежитие. Она останавливается и указывает налево. Там находится большое здание величина как у школы интерната ладно думаю увидимся завтра хотя понятия не имею что будет дальше утро вечера мудренее как говорится спокойной ночи она уходит оставшись один я глубоко вздыхаю какой-то выдался денек два раза упал с крыши не день а стихийное бедствие какое-то а мне ведь еще и соседом не человеком знакомиться С тем, с кем мне придется жить, начиная с данного момента. Вот отстой. Проводить время с Юри П. куда более приятно, даже несмотря на ее колкости. В конце концов, она единственный человек, которого я знаю в этом мире. Я уже люблю человеческую теплоту. Я иду по коридору, разглядывая таблички с именами на дверях. Вот, наконец, и дверь с моим именем. Итак. Это моя комната. Я останавливаюсь перед ней. Имя моего соседа Оо Что ж, давайте войдем. После нескольких стуков я толкаю дверь. Привет, я Хината. С этого момента я твой сид по комнате. Представляюсь я. Привет, я Ояма. Приятно познакомиться. Он сидит, согнув спину на нижнем ярусе двухъярусной кровати. Выглядит вполне нормально. Не качок, но и не хиляк, не толстяк, но и не дистрофик. Не красавчик, но и не урод. Мое первое впечатление единственное, чем этот парень необычен, так это тем, что он полностью обычен. В его приветствии также вполне отсутствует какая-либо индивидуальность. Он будто NPC из РПГшки, какой-нибудь произвольный обитатель стартовой локации. Его линия поведения должна быть чем-то типа «Приветствую, это такой-то город приятного времяпровождения». Настолько заезжено, что даже раздражает. Может, они все такие? Хорошо, что у меня хоть Юрий поесть есть под рукой. Я вхожу и закрываю двери. Вон, там твой стол, а твое спальное место находится наверху. Большое спасибо. Я выдвигаю стул, взявший за сиденье и сажусь. Потом поворачиваешь лицом к этому О Яме. Посмотрим, смогу ли я начать с ним разговор. Ну что, ояма Сан, давно тут живешь? Как видишь, я третий годка, такой же, как и ты. А, ясно. Думаю, я и должен быть третий годкой. Попробуем что-нибудь другое. Чем ты увлекаешься? Чтение и музыка, наверное. Ответа тупые некуда. А какую музыку слушаешь, Джей-Поп? И они продолжаются. А ты что предпочитаешь, Хинадасан? спрашивает он, в свою очередь. Я М -м, спорт. Только смотришь или участвуешь тоже? И то, и то. А, мне нравится смотреть, но я не очень-то спортивный. Фу, что за поддельный смех? Чувство отвращения. А, как же я тоскую по этим хоть и колючим, но таким человеческим словам. Кто-нибудь поругайте меня, пожалуйста. А, не стоит быть таким формальным. Называй меня просто Ояма. Можно я буду звать тебя Ямаппи? Что? Ну, я прикинул, чтобы называть тебя таким образом, чтобы это было несколько Более выражающую твою индивидуальность? Люди всегда такое говорят, что мне не достает индивидуальности. Даже учителя на меня иногда из-за этого злятся. А, да я просто шучу. Кстати, ты тоже можешь называть меня просто Хината. Хорошо, Хината. Видно, ошибка закрылась в программу этого обитателя. А какие у тебя планы на вечер? А какие варианты? Или домашку сделать, после чего принять ванну или лечь спать. Или принять ванну, после чего сделать домашку и лечь спать. Да, любовь сойдет. Ну, тогда пойдем сначала примем ванну. Она должна быть до сих пор пустая. Погодь, мне идти с тобой? М -м -м, а ты не хочешь? А, думаю, можно. Какой дружелюбный обитатель. Раз мы теперь будем жить вместе, я не могу избегать его все время. Так что я могу даже подыграть. Шли. О, Яма радостно кивает. И мы начинаем приготовление. Вот, держи полотенчика совсем новое. О, Спасибо. На следующий день на крыше. Увидев П., я без промедления бросился к ней. Юрипэ! Я так взволнована из-за того, что вижу настоящего человека, и слезы катятся из моих глаз. Я должна обхватить ее своими руками, чтобы удостовериться в том, что ее тепло защитит меня. Но п ловко отстраняется. Бам! Мое лицо впечатывается в изгородь. О боже! Похоть этого парня только что вырвалась на свободу! Мое тело в опасности. Прости, ну давай расстанемся. Пока. Нет! Да чего тебе нужно, извращенец? Я просто хочу тебя очень-очень сильно хочу! Ну нифига себе! Видишь? Тебя уже не спасти! Да не как женщина, а как человека! У меня сосед по комнате такой неестественный, стрёмный, что я срочно хочу увидеть нормального человека! А, и вправду отстой! Почему ты не поступишь с ним так же, как сделала я со своим чудом? Не думаю, что в них это запрограммировано. Опасаюсь последствий. На данный момент тот, кто здесь следует опасаться, больше всего это ты сам. А, в любом случае, прости. Каюсь, я уже спокоен. Тебе лучше не кидаться на меня при следующей встрече. Иначе сам знаешь, чем все может кончиться. Да уж. Сейчас мне даже было бы приятнее. Ну, какие планы на сегодня? Попробуем выменить Бога, конечно же. И как? М -м -м, у тебя была целая ночь в распоряжении, и тебе все равно нечего предложить? А... -а, -а ты у меня ничего такого и не просила? А... Ну как можно быть таким тупым, Боже? Где ты посеял свой мозг, на кой я вообще решила иметь с тобой дело. Да. Немножко жутковато осознавать, что я наслаждаюсь ее оскорблениями. Но сейчас даже ее брыжущая слюна для меня как мана небесная. Давай, начинай придумывать прямо здесь и прямо сейчас. Немедленно. Ну, я жду. Да дай ты мне немного времени. И в этот момент из динамиков раздается мелодичный звон. И потом взволнованный голос. Всем студентам, пожалуйста, немедленно вернитесь в свои классы и ждите своего учителя. Повторяю. Юрий П. быстро осматривается по сторонам. Что такое? Случилось что-то необычное. Таких объявлений раньше никогда еще не было. Может, банда рокеров заехала в школу? Не знаю. Возможно, что бы это ни было, это наш шанс. Шанс для чего? Нет, но умственно ты отсталый. И есть умственно отсталый. Произошло то, чего не могло произойти. Мы просто не имеем права упускать такой шанс. Выманить Бога? Пошли! Мы должны узнать, что происходит. Мы бежим по коридорам. Наша первая цель преподавательская. И вдруг... бом! Довольно неуместный для школьного звука, повисает в воздухе. Постойте-ка! Я бесчетное количество раз слышал этот звук в телепередачах и в кино. Разве это был не выстрел? Все это становится немного опасным. Черт побери, не может быть! Она в нерешимости. Ее глаза широко раскрываются, и она уже не бежит. Впервые вижу ее такой. Появилось нечто, чего не должно было быть в этом мире. Ствол в смысле? Кто-то его сюда притащил. Вот что нужно нашей команде! Под что ты ведь подразумеваешь не пушку, а того парня, что припер ее, да? Угу. Этот парень, несомненно, будет ценным компаньоном. Теперь она уже прежняя. Даже улыбка на лице присутствует. Этот маньяк, который только что открыл стрельбу по школе? Да ты совсем рехнулась? Ну а как еще мы перевернем этот мир с ног на голову? Юрий П. поворачивается и мчится по направлению к выстрелу.